Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». Продолжаем дорожную тему. Алексей Голубев, Евгений Бунтман по-прежнему в студии. Тема у нас сегодня – тестирование экспериментальной разметки. В гостях Дмитрий Горшков, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения. Добрый день. Добрый день, коллеги. Здравствуйте. У нас в интернете сейчас везде, я смотрю, во всех новостях там появляются картинки на дорогах, зачем-то рисуют какие-то квадратики. Но это не простые квадратики, потому что если на них заедешь, то будет штраф. Что это такое? Расскажите, пожалуйста, и зачем? Да, с 1 августа СОДД совместно с Департаментом транспорта проводится эксперимент на дорогах города. На трех пересекрестках, находящихся в Москве, это пересечение улиц Башиловская и вторая я Квестиская, Велозаводская и Автозаводская, а также Велозаводская и Ленинская Слобода нанесено, нанесен экспериментальный тип дорожной разметки горизонтальной, под таким названием Вафельница, и дополнительно установлены комплексы фото которые будут его администрировать. Это такая, да, я, так как мы на радио, я не могу показать, это такая желтая клеточка, да, ярко-желтая. Да, да, все верно. Угу. Соответственно, о чем она говорит? Она говорит о том, что нельзя выезжать на забитый перекресток и нельзя выезжать под запрещающий сигнал светофора. То есть, те автомобилисты, которые будут завершать маневр или пытаться выехать на перекресток уже после того, как у нас на вечерний часы пик, когда начинаются пробки, угу. многие начинают вылазить на красный свет, продолжают двигаться, потому что там ну, у каждого свои принципы и видения да, дорожного движения. Тем самым блокирую движение. Э, ну, это очень распространенная в Москве, транспорта. не только в Москве ситуация. Я э, напомню для слушателей телефон, по которому вы можете задавать ваши вопросы или, может быть, какие-то замечания, э, если вам не нравится эта идея, или нравится эта идея, телефон для смс плюс 7985 970 -45, 45 Ну, э, вы знаете, я очень часто вижу. У меня есть один вопрос какой-то, ну критический не критический, конечно, это страшно раздражает, когда водителя забивают перекрестки, потому что уже ничего с этим не сделать, это такое все. Эффект домино и все забивается, забивается, забивается, но начинать, начинают они ехать на зеленый свет и уже на перекрестке оказываются на красном, потому что там все забито. Это же всегда вопрос сознательности водителя, не более того. Ну если он по правилам дорожного движения, завершает маневр. Ему нужно завершить маневр, он едет на зеленый свет, чтобы не тормозить остальных, проезжает на зеленый, и уже на перекрестке загорается красный, и он там и остается. Тут он будет -то штрафован тоже. По правилам дорожного движения выезд на заведомо забитый перекресток запрещен. Вот данный вид нарушения наказывается в 1 тысячу рублей. Это статья 12.13, первая часть КОАП РФ. Соответственно, если вы не успели завершить маневр до того, как загорелся красный сигнал светофора, именно красный свет, то, да, за это будет вынесено административное правонарушение. Камерами нашими будет зафиксировано. После этого это вручную будет обрабатываться сотрудниками ЦОДД и передаваться далее в ЦОФАП у ГИБДД для того, чтобы было именно выписано административное правонарушение. А стоп и уже существующих правил недостаточно? Как показывает практика, мы сейчас развиваем наш функционал камер, поэтому это как идет эксперимент, довольно mm -hmm. продолжительный будет. Будем изучать его дальнейшее влияние на дисциплинирование водителей. водителем. Это просто заметнее еще и водителям, и камерам получается. Да. Потому что на еще никто внимания не обращает. Как Нет, а почему она такая вафельная? Это зачем она нужна? Почему именно такое решение? Это практика и мировая. Это решение, да? решение да? решение, да. Это мировая практика, и это дополнительно водителей и стимулирует, и заставляет обратить на себя внимание, то, что на, такой, на таком типе дорожной разметки нельзя останавливаться. Mm -hmm. То есть это придумали не у нас, да? Это откуда-то идея пришла? Это международный опыт. Международный. Михаил из Москвы спрашивает, а эта новая разметка тоже делается из такого же жутко скользкого материала, как зебра? Вот не нравится материал. Очень многие, кстати, жалуются на скользкий материал. К сожалению, не готов прокомментировать, какой какого материала сделано, поскольку дорожной разметкой там СУДН не занимается. Сложно ответить. Ну, я надеюсь, что вы просто зададите этот вопрос тому, кто этим занимается. Хорошо. Вот от Михаила из Москвы. Когда это будет дальше развиваться и как это будет развиваться? Какие перекрестки, может быть, приоритетные? Потому что проблемные места все, в принципе, в Москве знают, какие именно эти места. Я совсем недавно, недели, наверное, три назад, видел такой проблему на перекрестке у лобачевского и Ленинского проспекта. И там тоже там очень сложный перекресток. И был забит. Ну, хотя там не очень далеко. Знаете, таких перекрестков в Москве довольно много. А когда выбирали эти перекрестки, рассматривалось там несколько критериев основных. Это правильная форма перекрестка, наличие счетчиков обратного времени. Правильная форма – это как? Ну, это в смысле просто да, такой да. Да. Вот, наличие счетчиков обратного времени на, на светофоре, угу. чтобы водитель видел, да, когда уже загорится красный. Ну, вот, поэтому было выбрано пока что три перекрестка. А после того, как эксперимент будет закончен, будут подведены итоги, и будут уже приниматься решение о дальнейшем либо развитии, либо неразвитии данного решения. Ну, это, кстати, тоже ответ на мой первый вопрос про то, как водитель едет на зеленый. Если остается 3 секунды, и если есть счетчик обратного времени, остается 3 секунды, и водитель выезжает на перекресток, то это, конечно, его риски, его проблемы. Есть ли проблема с тем, что, ну, вот, как бы это помягче сказать, на в общем, валит, что не очень следят за этим, не следят за стоп-линией сейчас, за нарушением стоп-линии. Все же оборудованы и камерой, и людьми, Почему не наказывают водителей? Как только сурово стали наказывать за выезд, например, на полосу, предназначенную для общественного транспорта, сразу перестали там ездить. Может быть, и надо было какими-то жесткими методами все это, не только таким вафельным перекрестком. Вафельная он называется, да, вафельная разметка а, в народе. Это официальное, кстати, название? Нет, или... официальное Название это такое, более народное, уже понятное там, нашим зрителям и жителям Нет. города. Так а, так вот, на ваш да, вопрос. Да, да, да, Данные эксперименты проводятся у нас регулярно. То есть, в том числе и стоп-линии проезд на красный свет. Поэтому водитель может получить административное правонарушение и за эти виды в том числе. Иван спрашивает, именно эта разметка, новая разметка указана в ПДД? Да, Она обозначается соответствующим знаком перед перекрестком, которые уже установлены, и разметка уже нанесена, как сказал, с 1 августа, что можно посмотреть. То есть речь не идет никаких У нас, понимаете, водители очень боятся всевозможных ловушек да? Когда непредсказуемо меняются правила, конечно, этого боятся Но если все указано, то и жаловаться этом, особенно нечего Мы об этом много говорим И специально для того, чтобы водители не получали это как неприятный сюрприз А были заранее уведомлены в том, где это находится и как это администрируется Поэтому мы сегодня здесь Я Я так... На Западе такой проблемы нет Потому что дорожная полиция там работает работает. Ну, я бы не сказал. Нет, ну, то есть, дорожная полиция, может быть, и работает, но забитые перекрестки я тоже видел. В Париже видел забитые перекрестки. Там а все, что, не еще раз, считается. все, что грозит, значит, водителю, который останется на этой вафельной разметке или заедет на нее, то это тысяча рублей, да? Да, все верно. Ну, не так страшно, надо сказать, по-моему. Не так мало. Ну и, и, такое, ну, и того, не так мало. Во всяком случае, я уверен, что на экспериментальных перекрестках там будут сейчас очень серьезно следить. Я вас спросил, какие, какие еще перекрестки проблемные? Потому что вот есть, например, место, где все время забито, все, все время выезжают перед Белорусским вокзалом с Брестских, Когда выезжают, там кошмар всегда получается. Перекрестков, говорю еще раз, довольно много в Москве. Сейчас пока мы только на трех перекрестках работаем. Дальнейшее развитие этого проекта в данный момент мы не готовы обсуждать, потому что он еще не состоялся как проект. А почему сразу, сразу это не ввели? Я просто никаких возражений, честно говоря, не вижу пока. У меня, мне хотелось бы сказать что-нибудь плохое, наверное, про эту разметку, но как-то я не вижу. Очевидная абсолютная вещь. Почему она раньше не была введена? Если есть в Европе, тем более. И не только, даже в Катаре, вон, я читал, есть такое. Да, и в других городах России я тут увидел как-то. Единственное, что о задачах на я увидел сообщение с заголовком о задачах на водителях. в по-моему. Где-то о в общем, водители не поняли, что это. Разъяснительную работу какую-нибудь будете проводить на да. дорогах. Рекламные щиты вот эти, которые устанавливают все чаще и чаще. Уступай уступай место общественному транспорту и так далее. Будет, будет какая-то реклама этих перекрестков? Ну, во-первых, еще раз повторюсь, мы сейчас довольно активно это рассказали в СМИ, на радио и телевидении. Также показывали сам процесс нанесения этой разметки и установки камер. Сейчас прорабатывается вопрос о том, что это на всех наших информационных сайтах-порталах висит информация. Uh -huh. И, соответственно, установлены дорожные знаки и видна разметка. То есть проехать такой перекресток не обратить внимания на эту разметку в рост невозможно. А как-то это происходит, такое там инструктаж сотрудников ДПС? То есть, если водитель подъедет, не обязательно рядом с таким перекрестком, а вообще там на улице к сотруднику ДПС просят: а что это, вот где-то какие-то, я видел, что, что это такое? Он готов объяснить, что вот вы теперь должны быть готовыми к тому, что если заедете на такой вафельный значит, перекресток, то будет то-то-то. Это происходит, инструктаж? Да, ну, мы не инструктируем сотрудников УГИБДД, Поэтому да. он не готов ответить на вопрос, как они инструктируются. Ну, то есть совершенно не обязательно, что все сотрудники да, ГАИ об этом уже знают. И, и как это происходит? Они... Ну, просто если, если представить себе, не знаю, какого-нибудь преклонных лет там, таксиста, который за рулем 25 лет увидит новый знак, у него, наверное, возникает все-таки какая-то легкая паника. Mm -hmm. Знаете, готов вам возразить, потому что все-таки правила дорожного движения должны знать все, кто садятся за руль. В правилах это все описано. Но в то же время в правилах не описана эта вафельная разметка, насколько... Я Нет, описано уже а, но описаны, уже, конечно. Не, ну но они новые. Вы... Вы а как? А как человек может узнать о том, что правила изменились? Ну, вы, садясь за руль, должны следить за изменениями в правилах Нет, дорожного движения. Это, это, это правда, это предусматривает. Конечно, любой, любой водитель знает, что какие-то изменения в ПДД, в конце концов... Надеюсь, что у нас... многие, надо, себе, потому, многие сейчас сыграю в Москве, понимаешь, чтобы знать, что... Например, что-то. И, и я так понимаю, что при этом Это как бы дополнительная нагрузка Штрафная для водителей То есть, если переезжает стоп-линию водитель Остается это правило, стоп-линия да. вообще кажется, проезд на красный свет, стоп-линия да, Это все отдельные виды нарушений То есть, при желании Гаишник может выписать три штрафа Человек, который выехал на перекресток За нарушение разных правил дорожного движения Ну, при желании, да Ну и хорошо этого. Надеюсь, что это как-то разгрозит. Когда вы будете подводить итоги эксперимента? Сейчас речь идет о том, чтобы в конце года проводить, подводить предварительные итоги. В конце календарного да. года, Да. У и... нас Дмитрий Горшков в эфире заместитель руководителя центра организации дорожного движения. Мы обсуждаем тестирование экспериментальной разметки. Речь идет об этих самых вафельных перекрестках жестких. Есть несколько Мы вопросов. Мы буквально да. на мгновение и продолжим. Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы. Есть вопрос такого утилитарного характера. Не, под, не подписался человек. Камера снимает сзади или спереди? Возможно, оба варианта. Угу. Что со стрелками направо? Это спрашивает про предыдущий эксперимент, про который, который у нас тоже, который у нас тоже анонсировали. Уступи и езжай. Этот эксперимент удался? Не могу прокомментировать, к сожалению, не моя сфера. И вопрос, который я хотел задать, в чем суть эксперимента, что планируется выяснить? Какие критерии, по которым будут определяться, удачный эксперимент или неудачный с выездом? Это количество оштрафованных водителей, это, не знаю, люди, разгруженные перекрестки. Какие критерии? Ну, основными критериями мы будем изучать качество восприятия участников дорожного движения на данный тип разметки и на знаки. Также мы будем изучать влияние на безопасность дорожного движения, то есть на изменение количества, возможно, ДТП, на улучшение, Именно пропускной... На этих перекрестках, да, да? На улучшение пропускной способности на данных улицах, потому что забитый перекресток, как уже говорили ранее, блокирует полностью движение. Вот основные критерии. То есть, в первую очередь, безопасность и второй пропускная способность. А что такое восприятие водителей? Это как их опрашивать будут или просто... Выполняют они это правило или нет? Да. Ну, то, опять же, количество штрафов фактически. Если оно будет уменьшаться, насколько я могу предположить, опять если же. оно будет уменьшаться, то это удачный эксперимент. Количество штрафов абсолютно не приоритет для нас. Для нас приоритет, это, еще раз говорю, безопасность и пропускная способность улиц. Если это позволит разгрузить указанные перекрестки, то эксперимент будет признан удачным. А насколько вот эти, значит, вафельные перекрестки необходимы? Я так понимаю, это только в Москве пока, правильно? А, Нет, пока в это... еще я увидел. А, в, а увидел. в других городах? Насколько это востребовано может быть? Хороший вопрос. Я думаю, то, что после удачной практики в городе Москве этот эксперимент может быть распространен вообще, в принципе, на всю Россию. Но это, видимо, касается только крупных городов, да, мегаполисов. Я не знаю, Москва, Питер, Екатеринбург. Но это уже будет решение непосредственно субъектов о внедрении либо не внедрении данной практики. Нет, ну, ты значит на самом деле, Леш, даже в не таких, казалось бы, крупных городах там такие пробки, что, мама не горюй, в том числе из-за недисциплинированности Хотя, в общем, водителей. В общем, да. В общем, да, спасибо вам большое. У нас в гостях был Дмитрий Горшков, заместитель руководителя Центра Организации Дорожного Движения. И мы обсуждали вот это нововведение, которое вскоре, видимо, будет... Мне кажется, что это будет успешно. Все завершено, и все скажут здорово, и везде будут рисовать теперь эти решетчики... Нет, мне тоже, мне тоже кажется, у меня никаких возражений нет насчет эксперимента. И удачи вам с экспериментом, конечно. А сейчас у нас программа «Проезжая часть», и уже потом ненадолго мы к вам вернемся уже с 7 голубым программа дорога создана совместно с департаментом транспорта москвы проезжая часть здравствуйте У микрофона Александр Пикуленко. В этом году в Москве опять появятся первые механизированные подземные парковки. Их построят в самом центре, на Арбате и Тверской. Это будет уже 35-я и 46-я инновационные парковки в центре. До этого их каждый год строили на Арбате и Тверской, по одной, по две, по три, под землей, на крышах, в тоннелях и под памятником Пушкину. Хорошо, что их опять построят. Отмена всех ограничений. Чтобы сократить количество автомобилей на улицах германских городов, немцы несколько лет тому назад начали прививать населению соседское дружелюбие с тем, чтобы народ не ездил на работу каждый в своей машине, а брал попутчиков, особенно когда люди работают недалеко друг от друга и им заведомо надо в одно и то же место. Стимулом к дружбе между соседями послужили и цены на бензин. Помогло, но не особо. Хотя, по подсчетам социологов, до 30% машин стали возить часы пик не по одному человеку. А по 3-4 Параллельно с этим немцев пересаживали На велосипед, ролики, скейты и электромобили С редкими вкраплениями водородных Как известно, ловить немца надо на трезвый расчет Поэтому задача государству придумать не столько побудительный мотив, сколько выгодный сценарий. Одно дело катать соседа, другое дело экономить собственную зарплату. Лучше всех на этом поприще преуспели власти Лейпцига. Чтобы автобусу было проще протолкнуться сквозь ряды легковых машин, надо было придумать вариант, как бы этот поток частников поредел. Поэтому муниципалитет города разрешил ездить на автобусах бесплатно. А разве можно придумать более выгодный вариант езды по городу? Тем более, что транспорт у немцев замечательный и ходит четко по расписанию. Условия бесплатного катания – документ на машину. То есть... Она у человека имеется, но он ее оставил, чтобы не мешаться под колесами автобуса. За это и награда бесплатный проезд. Причем не только водителю. В Лейпциге каждый автомобилист может бесплатно катать в автобусе еще и якобы своих пассажиров. Контролер лишь посмотрит документы на машину, определяя количество мест, чтобы особо жадный немец не притащил под документ о владении Фольксвагеном пола семерых, как будто у него Ford Transit. Глуши мотор. Вполне возможно, что То наш автопром получился бы гораздо дееспособней и разумней. И вообще выглядел бы по-другому, если бы два лучших завода Российской империи, Россобалт в Филях и русский Рено в Рыбинске, в 1922 году не передали в авиационную промышленность. Самолеты у нас с тех пор получаются хорошие, а машины по-прежнему плохие. Отмена всех ограничений. Самый маленький в мире автомобиль Пил П-50 – Был создан в 1962 году фирмой с довольно русским названием «Пил Engineering Company из английского города с совсем уж близким нашему уху названием «Пил». Длина автомобиля всего 1 метр 34 сантиметра Как, впрочем, и высота, которая тоже составила 1 метр 34 сантиметра А вот ширина машинки всего только 99 сантиметров Весил этот автомобиль 59 килограмм Вполне привычный смарт, самый короткий из ныне здравствующих, в длину имеет 2,5 метра Помеха справа Перед Первой мировой войной петербургский химик по фамилии Гус разработал специальную смесь для заливки в шины. Смесь желатинового клея и глицерина не боялась проколов, пулевых пробоин и выдерживала достаточный пробег. И хотя особого распространения идеи не получила, долгие годы после этого все шины в стране с наполнителями, в том числе и цельнолитые, назывались «гусматиками». Те, кто готов не только слушать проезжую часть, но и не против ее прочитать, могут сделать это благодаря еженедельнику «Собеседник». До встречи. Это был Александр Пикуленко. Проехали. Вот новый разворот. Мы остались одни с Алексеем Голбиом да. в этой студии. И следующая тема. Знаешь, там в священном писании читаешь, там люди жили какое-то огромное количество лет, там по 900 лет, знаешь, по 600 лет, вот. Но на самом деле раньше. А ты вот так об этом говоришь, как будто это неправда. Конечно, правда, нет. Я тебе просто говорю, как было раньше. Сейчас так, такого нет. Вот когда люди были еще такие первобытные в то же время, то жили совсем мало. Потому что там потом с 900 опустилось, наоборот, там, до 30. Mm -hmm. В 30 лет мужчина считался уже значит, стариком. Женщина, собственно, тоже, значит, вся уже сморщенная ходила. Поэтому я... Я хочу рассказать про очень интересную новость, согласно которой ученые обещают, что вскоре продолжительность жизни у людей может составлять 130... Средняя продолжительность жизни Средняя. будет составлять 135 лет. То есть, ну, 120-150, пожалуйста, если позволять здоровье. А, а как... Специалисты да. университета Овьедо в Испании провели эксперимент на лабораторных грызунах, в ходе которого удалось увеличить да. продолжительность жизни подобных животных на 65 лет. 65%. Вы 65%. Бы хотели дожить до 135 лет, да. сохраняя при этом разум и здоровье да, более да, или нет, менее? Нет, ну не просто же овощем лежать до 135 лет. Это неинтересно. Если, не если да, вы хотите жить до 135 лет, прожить долгую, здоровую жизнь, то звоните нам 660 0664. Если нет, это многовато. Или наоборот мало. Нет, многовато. Многого. Если это многовато, 660 0665. «Голосование пошло». Если вы хотите жить до 135 лет, то ваш телефон для голосования 660 0664 Если не хотите, считаете, что это чересчур много, 660 0665. Но еще раз подчеркну, что мы говорим о том, когда ты ведешь нормальный образ жизни, когда ты, например, в 100 лет еще вполне можешь поехать в путешествие по Европе, правильно? А в 130, ну, ты сказал, что-то у меня поясничка там тянет, ну, так как неприятно, да? Это не то, что ты ходишь скрюченный уже там, еле перед Двигаешься, при помощи только родственников. А в 30 Нет. лет можно и в Крым. Да-да-да, поехать например. там с девушкой со своей, например. Это все реально. То есть Размечтались, вполне... да. Нет, ученые говорят, что это вполне возможно. Вполне возможно такая вещь. И наши друзья, мыши, Это подтвердили на своем собственном опыте, что это вполне возможно. Все к этому идет. Я еще раз говорю, что когда мы были первобытными, то ну не мы, а наши предки, да, то они жили гораздо меньше. Если бы он тогда 135 сказали... 135 – это очень долго, понимаешь? И так в мире как-то очень... А если как-то плохо живется? Не знаю, из этих 135 лет 70 работ найти не можешь. Нет, ну почему? Мы же говорим только о какой-то идеальной здесь, счастливой жизни, об утопии. Но тебе ученые могут. При... Почему утопии? Они тебе предложат: смотри, есть вот такие методы: значит, по -по продлить жизнь. Если ты согласен на это, мы тебе даем вот такие вот лекарства, и ты успешно. А если ты не хочешь так долго, как бы эту лямку тянуть, то, пожалуйста, отбросишь коньки там уже в 75. Сколько у нас средняя продолжительность жизни-то в России? Нет, в России совсем не семьдесят. 25 продолжительной жизни нет, вот значительно того. меньше нет. Да, но ну, у нас повысилось сейчас все вот. Поэтому я еще раз: если тогда первобытному человеку сказали бы, что ты будешь жить не 30, а 75% он бы сказал: вы что, с ума сошли, куда я буду делать? Тоже верно. 67% 2 трети, Пропали все результаты голосования. Ну, Я да. их запомнил. 67%, 67 сказали, что хотят жить до 135 лет. Здорово, остальные не хотят. И 32% с небольшим не хотят жить до 135 лет по каким-либо причинам. Реклама, новости. А потом мы с вами, к, вам, к вам вернемся с новыми темами.